Глава 9. На мгновение поверил, что всё это происходит на самом деле, будто я снова вернулся в детство, на свою родную планету, к семье, к отцу, но это всего лишь симуляция. Дело в том, что сейчас на мне надет нейрошлем, и я прохожу главный экзамен для поступления в академию. Нас, абитуриентов, усадили в удобные кожаные кресла и подключили к системе Объяснили, что для успешного прохождения необходимо сразиться в симуляции с глаурком и победить. По сути, сдача подобного экзамена тренировка для увеличения своих сил. Ведь именно при прохождении испытаний в виртуальной реальности увеличивается выработка состава 731. Так сказать, и рыбку съесть, и за парту сесть, и стать сильнее, и показать комиссии, что я достоин обучаться в академии. По окончании испытания каждому человеку, что справился с ним, будет присвоен определённый ранг: ранг силы, ранг мощи, ранг аристократа, готового к убийству глорков. Всего их существует 7 штук: ранг Е, Д, Г, В, Б, А и последний АА. Собственно, обладатели ранга Е самые слабые, обладатели ранга АА самые сильные. Но это ещё не всё. В каждом ранге существует по 3 ступени. И чтобы, например, перейти на ранг D, для начала нужно пройти первую, вторую, третью ступени предыдущего ранга, то есть E. После прохождения вступительных испытаний можно получить лишь одну из ступеней ранга E. Справился блестяще получил третью ступень. Справился еле-еле получил первую ступень. Всё просто. А, и ещё кое-что. Людей, получивших ранг АА, довольно немного. Это уже настоящая элита, люди, достигшие безмерных высот в умении бороться с глорками. Поэтому их очень ценят, и государство даёт им целую кучу привилегий в ранге АА, в отличие от остальных. Четыре ступени А случилось так, потому что некий таинственный аристократ настолько оторвался от остальных по силе, что для него специально завели дополнительную ступень, четвёртую. Информация об этом человеке в интернете я почти не нашёл, а та, что была, сплошь домыслы и легенды. Даже и непонятно, существует ли он на самом деле. Но факт остаётся фактом. Четвёртая ступень официально закреплена. И Это то, к чему я и буду стремиться в ближайшем будущем. Мне необходимо стать самым сильным, съесть достаточное количество глаз глурков, чтобы максимально приблизиться к мощи предыдущего тела. Я должен, я обязан. Я не могу не отомстить Локхуду за предательство, и, возможно, у меня есть на это шанс. Почему? Я думал над тем, почему глаз Хроноса прижился в этом теле и как это вообще связано с гlurками. Ведь когда я съел жёлтые шарики того, кто напал на Фёдорова, тот тут же получил нехилое усиление. Помимо предвидения на 2 секунды вперёд, стал видеть то, что обычному человеку видеть не позволительно. Становится совершенно очевидно, что одно связано с другим, что глаз Хроноса подпитывается силой гlurков. причина, по которой это происходит. Мне до конца не ясно, хотя и есть одно предположение. Ещё давно краем уха слышала легенду о том, что ослабевший Хронос, бежавший от разгневанных богов со своей планеты, спрятался в одном золочном местечке. Местечко это по слухам могло вернуть ему былую мощь, но в то же время могло отнять и оставшуюся Ведь может случился второй вариант, и Хронос погиб, оставив свою силу чужакам. А что если этими чужаками и были глурки? Всё может быть. Хотя эти долбанные легенды на тот так и называются, у них есть буквально тысячи вариаций, а как было на самом деле, никогда не выяснишь. Впрочем, та, которую слышал я, звучит правдоподобно. И факт остаётся фактом. Моя сила повышается от поедания глаз этих мерзких серокожих существ. Ну, чем богаты, тем и рады. Так вот, если всё это правда, и в какой-то момент мне удастся заполучить достаточно сил, тогда, тогда я стану даже сильнее, чем был раньше. Ведь Хронос один из тех богов, которых принято называть древними. Он из тех, кто застал начало времён. Древние, намного старше даже моего отца, и были намного могущественнее, чем он в свои лучшие годы. И хотя все они уже вымерли, уступив место таким, как отец, тем не менее даже крупица их сил может дать неизмеримую мощь, мощь, которая может сделать тебя верховным богом, но мощь, которая также способна и уничтожить. У Локхуда она почти убила. Я видел это. Он всё ещё мог пользоваться огромнейшей силой, но она его разрушала, разрушала планомерно, неумолимо. Но я его спас, чёрт побери, спас того, кого всем сердцем желаю стереть в порошок. Всё потому, что облегчил ношу, забрал половину от всей силы, и теперь Локхуд сможет жить. Я забрал пол силы, чтобы убить его своими руками. Хе, забавно. Ну да ладно. До всего этого еще далеко. Придется проползти немало ступеней, чтобы достичь задуманного. А пока... Ну и урод же ты!» Я стоял напротив облизывающегося глурка и сжимал кулаки. Ноги еле держали, ощущались глиняными, в висках пульсировало, а кожу покалывало от колючего дождя. «Черт, да чего же правдоподобно! И не скажешь, что виртуальная реальность!» Я чувствую себя точно так же, как чувствовал в детстве в этот самый момент. Я хорошо запомнил тот день. Мой самый первый монстр, которого удалось одолеть. Отец специально отыскал для меня кливра посильнее самого зубастого и с самой плотной кожей на ближайшие километры. По крайней мере, так мне тогда казалось. Кливры трёхногие магнаты-ублюдки, убивающие всё, что движется и не движется. Но сейчас передо мной был совсем не кливер, а глурк. Видимо, нейросеть специально заменила чудовище, чтобы будущие студенты привыкали к убийству именно глурков. Вообще, насколько я понял, для получения своего первого ранга для абитуриентов специально выбирались самые яркие воспоминания. Нейросеть отыскивала в памяти то, что очень волновало человека, и выдавала это в проекции. Поэтому я сейчас здесь. Ааа! завопил Глург и кинулся на меня. Я приготовился. Выглядела тварь максимально отталкивающе. Ростом около 2 м, непропорциональное бугристое тело, гигантские мускулистые руки, такие же ноги с торсом, но при этом отсутствует шея, а голова размером с футбольный мяч. Жёлтые точки, выполняющие роль глаз, источают желчное свечение. Уши налеплены сморщенными ракушками. Ну иди сюда, брозина, собрав все доступные силы в кулак, приготовился к битве. Раз. Тварь за секунду подскочила ко мне и попыталась сбить с ног. Через адскую боль я перекатился в сторону, избегая атаки. Глаз Хроноса работал, и работал прекрасно. Я видел всё, что намеревался сделать Глург, понимал, для чего работала каждая его мышца и предвидел, что он сделает дальше. Кажется, моя сила здесь раскрывалась даже лучше, чем в реальности. Думаю, так потому, что она привязана к душе, а не к слабому телу. Но, естественно, куда же без «но». Хотя глаз Хроноса повел себя отлично, но вот все остальное... Мое тело теперь было слабее даже, чем новое. Я был гребаным ребенком, человеческим ребенком. когда эта ситуация происходила много лет назад в реальности, то хоть я и был слаб, но всё ещё оставался сыном верховного бога. Теперь же всего этого лишился. Чёрт, они слишком ли сложные испытания. Ну, надеюсь, хотя бы состав 731 работает. Работает-то ведь. Когда я, превозмогая боль, ушёл от очередной атаки перекаченного бычка и попытался активировать энергию, то из этого ничего не вышло. На руте, естественно, не было никакого пробудителя, но и другими способами сила не активировалась. Дела плохи. Разве так и было задумано? Не слишком ли сложна задача для обыкновенного абитуриента? Не будь в моём распоряжении глаза Хроноса, я бы проиграл ещё в первую секунду. Что-то здесь нечисто. Уф! В последний момент, присев под руку Глурка, вынырнул у него за спиной. попытался нанести удар по слабому месту, туда, где мышечные волокна были самыми тонкими. Ай! Отдёрнул руку и отскочил от глурка. Он непробиваем, по крайней мере, для моих рук. Это как если насекомое попытается сломать камень. Нереально. Вырвав фиолетовые травы вместе с рыхлой землёй, кинул её в лицо гlurку. Это высвободило для меня несколько секунд, и я скрылся. Забежал за толстую крону дерева, сохранился в тени от гигантских листьев. Думай, думай, как можно одолеть того, кто в сотню раз сильнее тебя. Очевидно, что не голыми руками. Это бессмысленно. Но тогда как? Найти оружие или то, что сможет сойти за оружие? Я огляделся вокруг. Ничего, кроме бесконечных деревьев и фиолетовой травы. Только дождь и голая природа. Природа Неподалёку заметил внушительных размеров булыжник. Он валялся возле колючих кустов, притягивая к себе моё внимание. Доковылял до него, схватил, сжал покрепче и на цыпочках выбрался на поляну с глурком. Перекаченный идиот с насупленными щеками вертелся по сторонам, не понимая, что происходит. Без особых проблем я зашёл к нему со спины и что есть силы ударил булыжником по голове. по месту, которое в теории должно быть уязвимым местом глурка. Булыжник раскололся на части, а глурк взревел. Дерьмо, ах, мне не хватило скорости, и мускулистая рука ударила меня в грудь. Я отлетел в кусты. Да что ж ты будешь делать? Снова в том же самом положении. Смотрю на небо, трава неприятно колется, дождь с ветром холодит кожу. Умиротворяет на самом деле Лежал бы так и, да нет же. Хрен тебе, выродок серокожий. Хоть ты и выдумка искусственного интеллекта, но ты меня раздражаешь, словно живой. И пока не вытрясу из тебя всё дерьмо, на отдых нельзя. Провалить экзамен для меня непозволительно, поэтому, м, <звук> скрипя зубами, стал подниматься. Выходило не особо, поэтому пока что присел на пятую точку. Больно, просто охренеть. От такой боли другой бы уже вздернулся давно, но я личность бывалая и не такое выдерживал. Вспомнить только мою битву с голубоглазым ускальским кабаном, грозой желтого ущелья. Когда десятиметровая мразь проткнула меня клыками и скинула в лаву, ощущения были, мягко скажем, не из приятных. Так что сейчас всего лишь цветочки, хотя и колючие. «Х-х-х», — шипел Глург, медленно приближаясь ко мне. Этот вори ещё и шипит. Чёрт, да как же тебя отдалеть? Вслух рассуждал я. Как же тебя? Смотрел в сторону наступающей грозы, как вдруг меня осенило. Когда маленькая голова с ярко-жёлтыми глазами и высунутым красным языком склонилась надо мной, я пронзительно вскрикнул. Но вскрикнул не от страха, а для дела. От неожиданности глурк схватился за уши и поскользнулся, упал на спину. Я же наоборот поднялся на ноги. От боли чуть подтряхивало. Я разгадал твой секрет, тварь. Вернее, я разгадал секрет нейросети, устроившей это представление. Странности, что подмечались мною по ходу драки, сложились в единую картину. То, как Глург странно ступает на землю, то как неестественно топорщится его рот, то как он реагирует на, казалось бы, негромкие звуки. Глург это замаскированный кливер. Теперь я понял, это совершенно чётко. Да, хотя серокожий и выглядел так, как подобает глурку, но его основа состояла из кливра. Кливра, как я уже упоминал, это трёхногий существа, а этот псевдоглурк из разу в раз пытался опереться на то, чего нет, на третью ногу. Так же кливра нельзя представить без огромных клыков. У этого же их не было, но губы всё равно неестественно топорщились. Ну и самое главное, чересчур восприимчивый слух, хотя и у псевдоглург он работал с постоянными перебоями. Видимо, нейросеть еще не очень хорошо научилась работать с воспоминаниями и создала то, что создала. Использовала кливра и, как сову на глобус, натянула на нее глурка, сделав его лишь некачественной копией, хоть и надо признать, довольно сильной. Забавно, конечно. Теперь у меня есть ключ, что откроет дверь к победе над Глурком. Правда, вот ещё нужно отыскать эту дверь, а это тоже довольно непросто. Ведь я, обессилевший ребёнок, а тварь всё ещё мощное существо. Глург, обозлившись на то, что я кричу, захотел покончить со мной раз и навсегда, как с назойливым комаром. Но когда он поднялся на ноги, я уже рванул в обратную сторону. Бежать было тяжело. Может, к боли я и привык, но здесь уже и само тело не слушалось. Часто спотыкаясь, тем не менее, я бежал вперед. Бежал и бежал. А глург следовал по пятам, не отставая. Я знал эту местность, как свои пять пальцев, а потому направление выбрал подходящее. Минут через десять изнурительного марафона наконец приблизился к нужному месту. К обрыву, сорвавшись с которого можно угодить на острые из кирсанского камня пики. вырастающей далеко внизу. Встречу с ними на огромной скорости Глург уж точно не переживёт. Но «Ну, иди сюда, иди, я остановился у самого края, подзывая к себе монстра. Давай, тварь, кричал на него. Глург остановился от меня метров в 5 и некоторое время стоял, будто собираясь с мыслями. Неужели догадывается, что я приготовил для него ловушку? Но Глург побежал. А, ну да, не стоит переоценивать его умственные способности. Уф, в последний момент я уклоняюсь от рук Серокожего, и тот, многозначительно хмыкнув напоследок, улетает вниз. Ну вот и в... Черт! Поскальзываюсь на мокром камне и падаю вслед за глурком. Успеваю схватиться за выступ и держусь из последних сил. Ай-яй-яй. Но проходит всего секунда, и я ослабляю хватку. сил не осталось совершенно лечу вниз